«Все, кому снится ралли. В телефоне звенит будильник. Мика, не просыпаясь, отключает звонок и говорит, чуть не плача, "Не наяву, в устами той Мики, которая все еще сидит на крыльце рядом с сестрой. Черт, как ни кстати, мы же собирались к Рубину». И Нина ее утешает. «Да ладно, подумаешь, сто раз еще сходим потом». «Я так не хочу уходить во тьму за ворота». Чуть не плачет Мика. Не хочу туда ни сейчас, ни потом. Никогда. Там уже наступила зима. Знаешь, она какая? Мы же это в школе учили. Невольно улыбается Нина. Пока не попробуешь, не представишь. Точно тебе говорю. Темнеет сразу после обеда. Город освещают только редкие тусклые фонари. А на улице минус двадцать. Температура воздуха минус двадцать. Прикинь. И самое главное, пока зима... пражном предмете. Не мешает заметить... что место, где это случилось, была площадкой едва в пять футов длиной и в три шириной. Глава 43. Вас беспокоит Максим Абрамов. «Падать со второго этажа...» когда их обнимали как следует, задерживались дома на целый дополнительный час. Плюс Нине самой это нравится — обнимать того, кто уходит. Говорят, огромное, ни на что не похожее удовольствие. Мика не представляет, как это. Сама уходящих ни разу в жизни не обнимала. Потому что она-то из тех, кто уходит во тьму за ворота. Не может жить в Ирале непрерывно, всегда. Нина, и не только она, Все вокруг совершенно уверены, что те, кто уходит во тьму за ворота и возвращается, счастливчики. Две жизни интереснее, чем одна. Теоретически Мика с ними согласна. Две жизни шикарно звучит. Но на практике, ну его к черту. Я иногда ухожу из Ирали во тьму за ворота и завидую Нине, которая здесь остается. А она завидует мне, думает Мика. Будь наша воля, мы бы с ней поменялись. но воля не наша. Я переменная, она постоянная. Такими уж мы родились. Я переменная, думает Мига, проснувшись, и сама удивляется, почему переменная? С чего я взяла? Какая из меня к чертям переменная? Я все время одна и та же, с детства, сколько помню себя. Да заткнись ты уже, говорит она телефону и, наконец, выключает будильник, предусмотрительно запрограммированный на повторный звонок. Сраный будильник. — думает Мика, откидывая тяжелое одеяло. — Мне же что-то такое хорошее снилось, самое лучшее в мире, а теперь ни хрена не помню. Когда просыпаешься по будильнику, невозможно вспомнить, что снилось. И это хуже всего. — Это хуже всего, — повторяет Мика. Она чуть не плачет, торопливо натягивая колготки, ритузы, штаны. — Слишком много одежды, меня под ней уже почти не осталось. Ненавижу так паковаться. Но зимой иначе нельзя. «Это хуже всего», — кривится Мика, пробуя кофе. Больше года прошло с тех пор, как она отказалась от сахара, а никак не может привыкнуть. Все стало невкусно, и настроение постоянно, в лучшем случае, на нуле. Но ради здоровья надо терпеть. Сахар вредно, от него болезни и ожирение. Калорийный наркотик, белая смерть. «Это хуже всего». Горько вздыхает Мика на пороге комнаты сына. Мало того, что сама в несусветную рань поднимаюсь, как проклятая, так еще и ребенка надо будить. Его счастье, что теперь занятия в зуме. Толку от них похоже совсем никакого, зато на целый час дольше спит. Всего полчаса до начала урока осталось. Сочувственно говорит Мика сыну, который ни ей, ни новому дню откровенно не рад. «Иди на кухню позавтракай, я там гренок нажарила, пока собиралась». И в холодильнике есть ветчина. Это хуже всего, — обреченно резюмирует Мика, надевая новый сиреневый пуховик и доставая из кармана медицинскую маску. Дышать в ней почти невозможно. У Мики в глазах темнеет, кружится голова и подступает паника. Когда не хватает воздуха, Мике кажется, что ее закапывают живьем. Но если ходить без маски по улице, даже ехать в своей машине с закрытыми окнами, запросто можно нарваться на штраф. Мика, конечно, когда чувствует, что совсем задыхается, высовывает наружу нос. Но все равно, это хуже всего на свете. Все равно. Все равно. Юрий, семнадцатый джин Ираля, выходит из гаража, где он ремонтировал грузовик соседа, дяди Георгия. Совсем немного сделать осталось. Работаем максимум на пару часов. Жаль, не успел закончить, думает Юрий. И теперь только завтра, да и то ближе к вечеру. С утра ты буду лежать пластом. Никому не нравится бросать работу на середине, но джинов особо не спрашивают, что им нравится, а что нет. Пришло твое время, дуй на вечную площадь и пылай. юрий еще повезло, что джинов вырали сейчас двадцать восемь. Пылать не слишком часто приходится. Куча времени остается на работу, вечеринки и другие дела. А вот дед рассказывал, при нем джинов одно время было всего четверо. Так уж неудачно сложилось, что многие старшие в том поколении оказались с коротким призванием. Ушли в отставку, когда новая смена еще не подросла. Дед и его напарники только и успевали между воспламенениями, что поесть и поспать. Года полтора это безобразие продолжалось. Потом сразу три девчонки с призванием наконец подросли, закончили школу и проявились в полную мощь, так что стало полегче. «Жесть, конечно», — думает Юрий. «Пылать каждый день, я бы сдох». И насмешливо отвечает себе голосом деда. «Да ладно, подумаешь, великое дело. Джинны все могут. Надо так надо. И Ралли позвал, идешь и пылаешь. Нежная какая пошла молодежь». За три квартала до Вечной площади Юрий почти поневоле переходит с быстрого шага на бег. «А потому что не надо тянуть до последнего», — весело думает Юрий. Сразу, как только почувствовал внутренний жар и трепет, все бросай и иди». Ф, будет смеху, если я сейчас вспыхну, не добежав до площади, как с Нелли однажды было. Заболталась в кофейне с подружками, выскочила в самый последний момент. Ну и загорелась потом на углу короткой и радужной. А вдова Саркисян из желтого дома с башенкой, не разобравшись, ведро воды на священное пламя прямо с балкона вылила, чтобы пожар потушить. Не ужас-ужас, конечно, но переполох получился знатный. Всем, кроме вдовы и Нелли, до сих пор смешно вспоминать. Однако Юрий прекрасно все успевает, даже раздеться. Для ритуала это не то чтобы обязательно, однако в его интересах. Одежда на джинах горит вместе с ними, но из пепла, к сожалению, не восстает. Спецовка у Юри старая, вся в масляных пятнах и залатана в трех местах. Просто ему неохота бегать с утра по лавкам в поисках новой, вместо того, чтобы спокойно позавтракать и пойти работать в гараж. Светка, дежурная жрица священного пламени, забирает его спецовку, аккуратно складывает, смеется. «Ну, у тебя сегодня парадный наряд. Прямо из гаража прибежал, чинил грузовик соседа. Он же у дяди Георгия есть тьмы с воротами, поэтому никто не берется, типа надо новое сцепление во тьме покупать, а это сложно», — скороговоркой объясняет Юри. Есть тьмы же ты знаешь, мало что получается пронести. Но я разобрался, в чем там проблема, и уже почти починил. Джинны, конечно, не обязаны отчитываться жрицам священного пламени. Как живут и чем занимаются, пока не горят. Но когда ты, мастер, способный починить машину аж из самой тьмы за воротами, невозможно не хвастаться всем подряд. «Да, ты знаешь толк в неистовых наслаждениях», — смеется Светка. Юрий тоже смеется. Он рад, что сегодня на Вечной площади дежурит не кто-нибудь, а она. Светка — его бывшая одноклассница. Они на физике рядом сидели. Вместе клеили макет параллельной реальности, а это уже практически фронтовое братство, как во тьме за воротами говорят. Поэтому Светка не только сама по себе хорошая, а еще, ну, как бы немножечко добрый знак. Хотя непонятно, зачем Джину какие-то дополнительные добрые знаки. Вечная площадь — не казино. Тут не может быть неудачи. Невозможно неудачно пылать. Даже Нелли, когда промазала, в смысле не добежала до площади, отлично пылала. И Ралли был этому рад. Собственно, Вечная площадь нужна не ради строгого соблюдения ритуала, без которого все могло бы пойти не так, а просто для поддержания порядка. От остального города ее отгораживает стена, сложенная из крупных розовых и зеленоватых камней. Такими же камнями помельче вымощена мостовая, а вокруг ни цветов, ни деревьев, ни лавок, ни кабаков, ни жилья, поэтому можно пылать там в полную силу и не беспокоиться, что нечаянно спалишь клумбу или чей-то сарай. Но все равно Юрий рад, что сегодня дежурит именно Светка, которая добрый знак. Он уже четвертый год, Джин, но до сих пор каждый раз волнуется, как артист перед началом спектакля. Все-таки это последнее, что успевает подумать уже вспыхнувший Юрий, «Я немножко дурацкий и ужасно смешной». «Мы смешной!» С удовольствием повторяют языки священного пламени, в которое он превратился за исчезнувшей в нем человеческой головой. И весь мир Ирали вслед за пламенем повторяет «Ты смешной! Я смешной! Мы смешной!» Когда джин пылает на площади, он в каком-то смысле и есть мир Ирали. Точнее, Воля мира к осуществлению, как говорят ученые. Короче, Юрий в таких материях не разбирается. Теоретик он никудышный, зато отличный мастеровой. И джин из него получился отличный, лучший в своем поколении. Говорят о нем старики шепотом за спиной, чтобы особо не зазнавался. Хотя джинны и рали обычно не зазнаются. Им, ну, просто не до того. «Все, мне хватит». говорит Стив и накрывает стакан ладонью. «Как хватит!» — Изумляется Чанки, его старый друг. «Это ж просто пиво, одна бутылка, и ты ее не допил». «Да я, считай, завязал», — улыбается Стив. «Просто встретил тебя. Мы же сколько не виделись, года три. Ничего себе, как это мы. Ну и решил на радостях, что пара глотков по такому поводу точно не повредит. Оно и не повредило, но теперь мне хватит. Серьезно тебе говорю». — Нет, я не спятил. И не хвораю. И не стал кришнаитом. Ты с таким подозрением не смотри. Оба смеются, но чанки в недоумении. Это же Стив, который от лишней рюмки никогда не отказывался. Любого мог перепить и похмельем особо не мучился. С утра, пока ты по кухне ползаешь, как притравленный таракан, этот супергерой уже бодро сварил всем кофе, выжрал пачку томатного сока и на репетицию убежал. — Что, играть стало трудно? Наконец спрашивает Чанки. «Если Стив не врет про здоровье, это единственный вариант». «Типа того». Флегматично кивает Стив. И снова смеется. «Ай, да не слушай. Играть-то как раз лучше с выпивкой. У меня до сих пор всегда с собой фляга, потому что перед выступлением обязательно надо сделать глоток. Но только один, чтобы самые первые ноты пошли легко. А потом уже само получается. Можно не добавлять». «Я не добавляю». «Скучно быть пьяным. Хватит с меня». Чанки пожимают плечами. «Хватит, то хватит. Дело хозяйское. Уже давно не мальчишки, чтобы друг дружку подначивать и заставлять. Но все равно интересно, что это на Стива нашло. На всякий случай он переспрашивает. «Точно у тебя все нормально?» И добавляет, но не вслух, конечно, а мысленно. А то я, знаешь, уже задолбался старых друзей хоронить. «Да что мне сделается?» Стив улыбается так тепло, словно прочитал его мысли. — Не парься, приятель, забудь. Я, может, вообще бессмертный, как горец. Помнишь, было когда-то такое кино? А бухать завязала, потому что, ну, правда же, скучно. И жалко снов. — Чего, чего тебе жалко? Чанки уверен, что не расслышал, но Стив повторяет. — Снов мне жалко. Такая круть в последнее время снится. Как будто мозг сам научился вырабатывать ЛСД, но только на трезвую голову. В этом фишка. Если сейчас с тобой добавлю, ни хрена интересного мне не приснится. Причем не только сегодня, а потом еще несколько дней. — Ты серьезно? — изумляются чанки. — Все понимаю, но не бухать, чтобы видеть сны. Просто сны. Похоже, эльф тебя украли. Вернее, Стива. Ты... Это точно не ты. — Да хрен их знает. Может, и правда украли. Мечтательно улыбается Стив. А потом отпустили на волю. По-моему, зря. Но хотя бы во сне снова в гости пускают. Это многое объясняет. По крайней мере, теперь понятно, о чем эти сны. Первое, что Юрий чувствует по-человечески, восставая из пламени, что-то прохладное и шелковистое на горячих дымных плечах. Первое, о чем Юрий думает человеческой головой, вот же Светка какая шустрая. Я еще не совсем существую, а плед у меня уже есть. Все жрецы в этом смысле не промах, очень быстро и ловко кутают в одеяло, не успеваешь продрогнуть. А все-таки Светка проворнее всех. Пока Юрий думает медленно, с приятным, но ощутимым усилием, как ходят по горло в воде, в его руках появляется кружка с горячим чаем, щедро сдобренным ромом и медом. Он улыбается. «Ух, спасибо, ты положила лимон». Юрий пьет чай. Сперва медленно, маленькими глотками, а потом все увереннее и быстрее, пока пьет, приходит в себя и вспоминает, что было. «Ничего себе!» — озадаченно думает Юрий. «Ну, я дел натворил!» «Представляешь, — говорит он Светке, — я ворота закрыл. То есть не лично я, ну, понятно же». Светка молча кивает. «Уж кому-кому, а жрице понятно, что было сделано пламенем Джинна, того захотел и Рали. «Весь наш огромный мир». «Значит, так было надо», — наконец говорит ему Светка. «Тогда знаешь что? Я сейчас отвезу тебя не домой, а в ратушу. Там где-нибудь уложу. Поспишь немного, пока я всех соберу. А потом разбужу. Ничего не поделаешь. Хотя заранее ужас как жалко. Прости». «Да, конечно, буди», — соглашается Юрий, поднимаясь сначала на четвереньки, а потом со Светкиной помощью и на ноги. Ему сейчас кажется, что земля превратилась в качели и вот-вот сделает солнышко, полный переворот, но Юрий не падает и, опираясь на светку, идет к машине медленно, осторожно, как младенец, который только начал ходить. Он уже опытный, знает, что поначалу не стоит выпендриваться, отказываться от помощи и спешить. В машине Юрий предсказуемо засыпает. Всем джиннам после того, как угасли, обязательно надо поспать. Сквозь сон... Он чувствует, как машина замедляет ход, останавливается, его поднимают в сиденье и куда-то несут. Ясно, что Светка позвала помощников, но Юрия сквозь сон бормочет. «Фига себе, какая ты сильная! Как котенка меня ухватила!» «Просто чтобы ее насмешить!» Проснувшись, Ева еще долго не открывает глаза. Она уже знает, если откроешь глаза, картинка сразу растает. Бесценное, неповторимое зрелище, самый последний кадр. То, что видела перед уходом, откуда? Да ясно откуда, из сна. Ева всегда пытается вспомнить, что в этом сне еще было, какие события, люди, слова, но вспомнить не удается. Но это нормально, Ева уже привыкла. За работой память иногда возвращается, а с утра никогда. По утрам у Евы есть только смутное ощущение чего-то невыразимо прекрасного – Да картинка перед глазами. Сегодня это улица, белые камни, деревья с красными листьями, за деревьями разноцветные покатые крыши, над ними сизое небо, текучее, как река, и свет какой-то совершенно особенный, перламутровый. Его, конечно, никакими средствами не передать. Но у меня иногда почти получается. Вот о чем сейчас думает Ева, не открывая глаз, чтобы картинку не потерять. Раньше Ева, проснувшись, открывала глаза слишком быстро. Сразу, как делают все. Потому что если проснулась, значит, пора вставать, умываться, идти на кухню, пить кофе, готовить завтрак и все остальное, что люди обычно делают по утрам. Порой взахлеб рыдала над умывальником, потому что снова забыла картинку. Все пропало, ушло навсегда. Но чем дольше не открываешь глаза, тем лучше запоминаешь. Это Ева не сразу, но все-таки поняла. Сколько лет? Пятнадцать? Семнадцать назад это было? Ай, неважно, давно. С тех пор очень многое изменилось, и прежде всего Евина на расписание. Уже давно ничего и никто не имеет права тревожить и отвлекать ее по утрам. Не открывая глаз, Ева берет с тумбочки термос заранее с вечера сваренным кофе. На ощупь наливает в чашку и пьет. На ощупь же пробирается к туалету, ей самой каждый раз смешно. Сейчас привыкла, а когда-то было целое приключение. Такая нелепая жизнь, думает Ева, которой для счастья нет больше, чем счастья, для смысла. Всего-то и надо как можно дольше не открывать поутру глаза. Потому что в темноте, под закрытыми веками, еще струится перламутровый свет. Мерцают белые камни, трепещут алые листья, и голубиное небо течет, как большая река. Глаза Ева открывает позже, уже после кофе с печеньем и первой утренней сигареты, стоя в пижаме перед холстом. В этом заключается главная хитрость. Надо ясно видеть картину в тот момент, когда начинаешь писать. Дальше легче. Если начать как надо, картина допишет себя твоими руками, а все равно сама. «Надо груш отнести Георгию с Ларой, я им обещала», — бормочет Ева. И сама удивляется, каким Георгию с Ларой и где я груши возьму. Но на самом деле она не очень-то удивляется. Ева уже привыкла вспоминать свои сны, когда их рисуют. Не все, к сожалению, а только отдельные эпизоды, но это лучше, чем ничего. Вот и сейчас она вспоминает. Груши из нашего с Элом сада. Очень поздние, только к декабрю поспевают. Редкий сорт, ни у кого таких нет. А Лара — наша с Эллом соседка. И Георгий тоже сосед. Эл, — бормочет Ева. Ну, надо же, Эл. Я во сне, получается, замужем. Счастлива. И уже давно, много лет. «Как я Элла могла не запомнить?» — удивляется Ева. «Он же снится мне каждую ночь, кроме тех, когда, согласно сюжету, сна он в отъезде. Но тогда мне обязательно снится хоть один его телефонный звонок». Эл классный, высоченный, с крыжовенными глазами и с хорошим характером, с таким невозможно поссориться. Лучший в мире мой Эл. изумленно думает Ева. И вдруг начинает плакать, так горько, словно умерли сразу все в мире. начиная с нее самой. — Какого черта? — бормочет сквозь слезы Ева. — Какого же черта? Какого черта? Ты, любовь моя, просто сон. Юрий просыпается черт знает где, в огромной комнате с высоченными потолками. В его доме таких помещений нет. Здесь не то что темно, но сумрачно. Из распахнутых окон льется предвечерний сиреневый свет. Юрий лежит на диване, укрытый пледом. И хорошо, что укрытый, потому что он голый. Кроме пледа на Юре нет ничего. При этом вокруг сидят люди, одетые, почти все знакомые, и внимательно на него глядят. «Как то я так влип?» – изумляется Юрий. «Неужели напился? И проигрался в карты на раздевание?» «Да ну, быть не может, я же все-таки джин. «Но это только в самый первый момент». Потом Юрий вспоминает, как он пылал и закрыл ворота. И как Светка сказала, поехали в ратушу, уложу тебя там где-нибудь. Так это у нас, доходит до Юри, большое собрание. И получается, это я на большом собрании голый, как дома сплю. тут то в детстве гадалка мне предсказала, что я однажды весь мир удивлю. — Ты как? — спрашивает Светка. — Она тоже здесь, оказывается, на стуле рядом сидит. — Голова тяжеленная, — признается Юрий. И дурная, как у пьяного. А так вполне ничего. Мне бы и чаю покрепче. И, наверное, надо одеться. Ты спецовку мою с площади забрала? — Забрала, — кивает Светка, протягивая ему чашку с чаем. Только она в машине осталась, прости. — Да ладно тебе, — смеется Таис Михайловна. — А то мы голых джинов не видели. Переживем. — Таис Михайловна странная. Ну, ей так положено. Она темный мэр. В Ирале два мэра, обычный и темный. Нормальный мэр занимается хозяйственными делами, а темный — тьмой за воротами, самими воротами и всем остальным. И джинны, и жрецы находятся под его покровительством. И сам темный мэр, обязательно бывший джин. другой бы с такой работой просто не справился. Надо быть в курсе того, чем занимаешься. Только бывшие джинны, пылавшие священным пламенем на Вечной площади ради осуществления мира и Ирали, знают, что ему нужно, чего от нас хочет наш мир. Но Таис Михайловна странная даже для темного мэра. Говорят, у нее причуд больше, чем у оперной Примадонны. То каждый день требует устриц и водки на завтрак, то месяцами вообще ничего не ест и не пьет. Круглый год, даже жарким летом, ходит в старомодном мужском костюме, курит только кальян и везде его с собой носит подмышкой и живет у всех своих подчиненных по очереди, по специальному графику, чтобы никому не было обидно, и селится только на чердаках. «Ты извини». Говорит тем временем Юрий Таис Михайловна, что мы тебя разбудили. По-хорошему после того, как пылал, следует хотя бы часов десять поспать. Но нам надо срочно узнать, что ты чувствовал, в каком настроении были вы с ралли, когда закрывали ворота. Расскажи все, что помнишь, и отпустим тебя отдыхать. Да, конечно, кивает Юрий. Сам понимаю, что надо. Только я хреноватый рассказчик, ты знаешь. Никогда не могу найти нужных слов, но настроение у нас было веселое, это точно. По-моему, даже веселее, чем всегда. И такое, знаешь, азартное, как когда что-то делаешь на спор. Вроде как мне не слабо, я умею, и сам могу, без помощи обойдусь. Ой, нет, стоп, я вспомнил. Обойдусь — это было самое главное настроение. Мы с Иралией, конечно, были веселые, но при этом как будто друг с другом поссорились и веселились не просто так, а ему назло, типа, подумаешь, обойдемся. сам дурак виноват. «Ясно, значит, как в прошлый раз», — кивает Таис Михайловна, — «один в один». И в ответ на вопросительный взгляд Юрий объясняет. «В прошлом столетии, когда во тьме за воротами началась большая война, ворота тоже закрылись, лет на десять примерно, потом открылись опять». «Чего ты так смотришь, как будто впервые услышал? Ты же историю в школе учил». «Учил?» — растерянно соглашается Юрий. «Конечно, я помню. Но сейчас-то во тьме за воротами вроде бы нет войны. Второй стакан точно был лишний», — думает Стив. «Он мрачен, как туча, хотя стоит в центре просторной кухни, залитой солнечным светом. Для зимы сегодня просто шикарный день. И кофе практически идеальный. Всегда надо покупать этот сорт». И Битовский позвал на запись. Не очередной хрен с горы, а Битовский в свой знаменитый оркестр. Ну, то есть понятно, что у него кто-то из постоянного состава внезапно попал в больницу, или, что вероятнее, просто заперт на карантин. Но мне-то какая разница, что там у них случилось? Говорит себе Стив. У Битовски огромный выбор. А позвал он не кого-нибудь, а меня. Запомнил, значит, после того прослушивания, когда у нас не срослось. Все отлично, думает Стив. Все и раньше было неплохо, а сегодня дополнительно повезло. Как минимум останется запись, где я играю с оркестром Битовски. Отличная строка в резюме. А как максимум... Ладно, глупо заранее строить планы. Посмотрим, как сложится. Но мой ангел-хранитель офигенный чувак. Все отлично, говорит себе Стив. Повторяет. У меня все отлично. А что снилась всякая пакость? Даже не то, чтобы именно пакость. Обычная ерунда. Ну так сам виноват. «Это пиво». «Да, мало. Ну вот с такими причудами у меня теперь организм». «Ладно, все правильно сделал. Тайное пиво в подпольном баре, куда тебя приводит приятель черным ходом через подвал, по нынешним временам настоящее приключение. Надо брать. Главное сегодня на радостях не нажраться. А сны вернутся, как всегда возвращались. Куда они денутся от меня?» «Все отлично», — произносит Стив почему-то вслух, хотя он в квартире один. И внезапно... он, правда, не собирался, зачем, швыряет почти пустую светло-серую чашку в светло-серую стену и в полном недоумении смотрит на брызги, осколки, большое пятно. «Вроде во тьме за воротами сейчас нет войны», повторяет Юрий, но теперь с вопросительной интонацией, потому что Таиса Михайловна как-то очень уж долго молчит, и Юрий поневоле начинает подозревать неладно. Мало ли, что там успело случиться. За этой тьмой за воротами глаз до да глаз. Вообще-то обычно Юрий за новостями из тьмы следит. Это не обязательно, но он и сам понимает. Джинну про тьму за воротами лучше на всякий случай побольше знать. Однако на этой неделе Юрий забил на новости. Времени не было, ремонтировал грузовик. Теперь-то приятно хвастаться, что получилось легко и просто. А на самом деле долго с ним разбирался. Но разобрался же и уже почти починил. «Да во за воротами вечно кто-то с кем-то воюет», — наконец отвечает Таис Михайловна. «Совсем малахольные там они. Сейчас вроде бы бомбы особо не падают, просто население запугали и заперли. Но мне, знаешь, кажется, это у них теперь новый способ войны, и нашему миру, видимо, тоже так кажется, раз ворота закрыл. Я же правильно понимаю, что для нас это не катастрофа». — неуверенно спрашивает незнакомый мужчина. Юрий раньше его не видел. А может, видел, но мельком и сразу забыл. — Я имею в виду, — объясняет тот, — если ворота уже закрылись, и с Иралии ничего ужасного не случилось. — Да нам-то что сделается? — пожимает плечами Таиса Михайловна. — Пусть наши соседи хоть в адскую бездну провалятся. Нас это не касается. У Иралии своя судьба. Мало ли как в древности было. Уже много веков и Ралли овеществляется пламенем наших джиннов, а не зыбким свечением чужих предрассветных снов. «Ну, так я знаю», — смущенно кивает мужчина. «Теоретически. В школе когда-то учил. Но когда такие дела творятся, хочется лишний раз получить авторитетное подтверждение, что у нас все нормально. Чем зря тревожиться, лучше сразу спросить». «А он кто?» — почти беззвучно спрашивает Юрий у Светки. — Я вроде не в первый раз на большом собрании, а его не узнал. — Так Шуман же, мэр Ирали, Таисин напарник. Светка шепчет ему прямо в ухо, так что Юре становится щекотно и горячо. — Ты серьезно его не узнал? — А, понятно, — кивает Юре. — Он же новенький, с лета работает, а я в последний раз на большом собрании был весной. Мэра Шумана только на фото в газете видел, но там совсем другой. Таис Михайловна поворачивает к ним укоризненное лицо. Дескать, нашли время шушукаться. Ну, молодежь. Но вместо того, чтобы сделать им замечание, говорит. «Тебе сейчас, конечно, надо бы выспаться. Такую работу сделал. В прошлый раз Джин, который закрыл ворота, три дня потом валялся без сил. Вернее, валялась. Джин, впервые закрывший ворота, был женщиной, хотя и с мужским именем Валентин. Такая уж сто лет назад была мода». младших девчонок часто называли именем старшего брата а мальчишек в честь старшей сестры чтобы все дети в семье звались одинаково тогда пашка и перепрыгнул через меня перепуганный неожиданным криком я тоже вскочил и увидел трубецкого который привалился к автомобилю держась за бок нормально нормально все простонал он и глянул на окровавленные пальцы а потом поморщился или не очень — Нам надо в ломбард, — обратился он ко мне. — Бредит, — прошептал Евгений Петрович. — Не бредит. Я быстро спрятал конверт в куртку и забрал оружие Дениса. Отвезите тебя услышать, что я ничего особо ужасного не натворил. Юрий уже готов попроситься домой. Что толку торчать на собрании, когда у тебя глаза закрываются и сладко кружится голова? Но тут до него наконец доходит смысл сказанного, и Юрий подскакивает с дивана, забыв, что раздет. «Погоди, если ворота — дорога для спящих, значит, жители тьмы больше не смогут увидеть и Ирали во сне? Никто-никто? И тогда получится, все уходящие... Они что, не смогут вернуться домой?» «Да», — кивает Таис Михайловна, — «вот это проблема. Ворота закрылись для всех». Ну так нельзя, они же, ну, наши, не какие-то посторонние незнакомцы из тьмы. У них здесь близкие дом, работа, сады, обязательства, сбережения, у них здесь вся жизнь. Юрий так взволнован, что не говорит, а кричит. На это уходят последние силы, и он снова падает на диван. И, успокоившись поневоле, «Подипари, пари, когда на ногах не стоишь, добавляет: так значит, надо снова открыть ворота. Я попробую, я постараюсь. «Никогда таком не слышал, но обязательно должен быть способ так пылать, чтобы ворота открыть». «Да нету такого способа», — вздыхает Таис Михайловна. И Рали сам все решает. «При всем уважении к джиннам вам его не переубедить. Но на твоем месте я бы тоже сразу об этом подумала. Невозможно сидеть сложа руки, когда люди не могут вернуться домой». «Вот именно?» Подтверждает Юрий, шмыгает носом и с ужасом понимает, что готов зареветь. «Что за фигня?» — возмущенно думает Юрий. «Я же не младенец и даже не школьник. Давным-давно взрослый. Мне уже двадцать лет». «Ничего», — улыбается Таис Михайловна. «Мы справимся. Сиды всех приведут. Вернем их, не хипиши». И просит Светку. «Ты все равно с ним рядом сидишь, так, чтобы мне далеко не тянуться». «Обними его за меня. И что еще с такими хорошими делают?» «А, вспомнила. Погладь по голове». «А если он будет вырываться?» — интересуется Светка. «Насилие применять?» «Естественно». Энергично кивает Таис Михайловна. Куда он от нас с тобой денется? Бегать не может, драться тем более. Максимум уползет под диван». «Это называется разрядить обстановку». Некоторые из присутствующих смеются, а улыбаются, кажется, вообще все. Хотя им сейчас не до смеха. Почти у каждого среди близких есть хотя бы один уходящий. Возлюбленный, друг, коллега, подопечный, наставник или кто-то из членов семьи. Светка тем временем обнимает Юрия и ласково гладит по голове. — Терпи, — щекотно шепчет она ему прямо в ухо. — Сам слышал, Таис велела. Не спорить же с ней. — Будь моя воля. честно признается ей Юрий. Я бы такое насилие хоть до завтра терпел. Нормально все будет, говорит Таис Михайловна Юри и всем остальным. Вот когда ворота впервые закрылись, это и правда была катастрофа. Никто же не знал, что делать. Просто опыта не было. Действовали на ощупь методом проб и ошибок. Да и опасно было во время войны находиться во тьме. Но все равно тогда очень многих домой вернули. «Сто сорок шесть человек. А сколько сейчас уходящих в Ирале?» — спрашивает мэр Шуман. «Сколько их нам надо вернуть?» Таис Михайловна морщит лоб, наконец признается: «Точно не вспомню, чуть больше тысячи. Но многие из них сейчас дома, и с ними не будет проблем. Те, кто сейчас в Ирале, во тьму за ворота отсюда уже не вернутся. Ворота закрываются одновременно с обеих сторон». Присутствующие переглядываются, наперебой говорят, «Ну надо же, вот это отличная новость!» «Ого! А Карина сегодня дома?» «Так, узнаю сейчас». Несколько человек, не извинившись, выскакивают в коридор. Таис Михайловна ужасно не любит, когда разводят бардак. Но сейчас говорит оставшимся, «Кому надо своим позвонить вперед, потом мне расскажете. Все равно первым делом надо составить список, кто дома, а кто во тьме за воротами. Вот сейчас и начнем". Телефон в кармане передника рычит и мяукает. Это папин звонок. Нина отдает нож помощнику. Все, что в миске, осталось тонкой соломкой. Выходит на задний двор, достает телефон и отвечает. «Да, на работе, но все нормально, могу говорить». Отвечает. «Да все отлично, а как еще у нас может быть?» Отвечает. «Нет, сегодня без Микаэла». «Ну как, куда делась? Ушла». «Да, во тьму за воротами». «Нет, не сегодня, вчера». «Надеюсь, к ночи вернется, потому что завтра у нас ужин районного братства электриков, и она мне тут позарез». «Что, папа?» Я не расслышала. «Как?» Нина еще долго слушает папу, время от времени отвечает. «Да, конечно. Я тоже верю. Иначе не может быть. Ты сейчас один или с дядей?» «А, понятно. Если твое совещание до ночи закончится, ужинать к нам приходи». Наконец, кладет телефон обратно в карман поварского передника, садится прямо в траву и рыдает. Так горько, как не плакала даже в детстве, потому что в детстве ничего особо плохого с ней не случалось. Ну, упала, разбила коленку, поссорилась с другом или новенький плач порвала. Довольно обидно, но не причина по-настоящему горевать. И что Мика, сестричка, иногда уходила во тьму за воротами, это тоже было не горе. Но ну, подумаешь, с кем не бывает. Ушла и пришла. Папа ей объяснил, что это нормально. Некоторые люди рождаются уходящими. С ними трудно, зато у них интересная жизнь. И волноваться о них не надо. Уходящие всегда возвращаются. Это закон природы, правило, аксиома. До сих пор была аксиома. Была. «А ты никому позвонить не хочешь?» спрашивает Светка. «Твой телефон, наверное, остался в кармане спецовки». «Я к машине сбегаю и принесу?» «Спасибо, не надо», — улыбается Юрий. «У меня как-то так получилось, что из всех знакомых уходящие только соседка и бывший тренер по плаванию. Но у него я в детстве учился, давным-давно. А, и однажды, когда мы в школе учились, и я еще не был джинном, познакомился в парке на танцах с девчонкой из квартала Дардри. Так она сразу расхвасталась, что уходящая, целых две жизни живет. Но та история ничем не закончилась, она даже не сказала мне свой телефон». А на что, внезапно дома во тьме проснулась? Восхищается Светка. Прямо во время танца ушла? Да нет же, смеется Юрий. Просто после танцев за ней ухажер приехал на мотоцикле. Загорелый красавчик ростом до потолка. Подумаешь, обиженно фыркает Светка, словно это ее, а не Юрий, та девчонка, отшила. Приедь за мной хоть десяток загорелых красавчиков на мотоциклах. Я бы тебе все равно свой номер дала. Хорошо, я это запомню. говорит Юрий, закрывая глаза, потому что спать ему хочется невыносимо. Джины, конечно, не могут крутить романы. По-моему, это мы зря. Но ты учти, у моего деда призвание оказалось довольно короткое. В тридцать пять уже вышел в отставку. И понеслось. Ух, как он зажигал! Если я в него уродился, берегись, проходу тебе не дам. Напугал ежа голой задницей, улыбается Светка. Но Юрий ее не слышит. Он уже крепко спит. — А что происходит с телом? — взволнованно спрашивает Таис Михайловна и ее коллега Петр Шуман, начинающий мэр. — С каким телом? — С телом уходящего, который больше никуда не уходит, а навсегда остается дома, у нас. Они жену чисто технически, спят во тьме за воротами, пока здесь живут. И теперь, получается, будут спать вечно, до конца жизни? Летаргический сон? «А если...» «Ди». «Но, скорее всего, сюда я уже не вернусь». Капитан неуверенно поднял ладонь, и это был мой последний привет из дома. Возделыванию и богатую хлебными полями и виноградниками Широкий величественный Рейн быстро мчал зеленые свои воды, разделяя на две части город Базель. построенные на его берегах. Южная сторона Базеля, куда вела наших путников их дорога, представляла глазам знаменитую соборную церковь с великолепной террасой и, казалось, напоминала нашим путешественникам, что они приближаются к таким местам, где здания, возведенные руками человеческими, могли уже быть разлит. «Близкий друг уходящий, это я ему сейчас бегал звонить». «Застал?» — перебивает его Таис Михайловна. «Имя? Фамилия?» Я отмечаю в списке, кого из уходящих не надо из тьмы забирать. — Да, конечно, Ваня Гонзалес. Он дома, у него все в порядке. Только после нашего разговора слегка обеспокоится, не везут ли сейчас его хоронить. Я поэтому тебя про тело спросил. — Можешь его успокоить? — улыбается Таис Михайловна. — В самом худшем случае обратятся в полицию по поводу загадочного исчезновения, если найдется кому. У него там вроде семья большая. Ладно, что делать, как-то переживут. Раньше, пока ворота были открыты, я им немного завидовал. Две жизни все-таки, разные, целых две. Ваня мне много рассказывал о той, второй. Уму-то особо завидовать нечему, лично я бы от такой жизни взвыл. Ну, интересно же, жуть. Во тьме заворот. В глубочайшем почтении и братском уважении, соединявшим его правительство с городами Швейцарского Союза.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 сильно обуздывать природную горячность своего нрава. Во тьму за ворота, гуляют там, сколько захочется, видят странное и на зуб его пробуют, а себя не теряют, все помнят. Вот это действительно шикарная жизнь. Мика просыпается от удара, то есть на самом деле никто ее не ударил, еще чего не хватало. Ей приснился этот удар, как будто об стену стукнулась. Ну или не об стену, черт его разберет. Мике больно, хотя на самом деле не больно. Боль — это просто сон. Мало того, что на его жизнь хоть вешайся, так еще и снится всякая дрянь, — сердито думает Мика. Она сейчас, конечно, излишне драматизирует и сама это понимает. Нормальная жизнь, с чего бы вдруг вешаться? По сравнению с большинством знакомых, — думает Микаэла, моя жизнь практически рай. Денег на все хватает, и сын нормальный, не наркоман. И бывший муж, не мудак, нормально с сыном общается, дарит гаджеты, забирает его на каникулы, учит чему-то там. И мама... Ладно, не будем про маму. Главное, что жива. Мига берет телефон, смотрит время. Пять утра, господи, всего пять утра. Еще два часа спать можно, думает Мига. Ай, нет, завтрак же надо ребенку. Окей, полтора. Мика сладко потягивается, укрывается с головой одеялом, закрывает глаза. Но заснуть, конечно, больше не может. Сердце до сих пор так колотится, словно чудом ушла от погони. Или наоборот, не ушла. Проворочившись час сбоку на бок, Мика встает идет умываться. Ясно, что поспать уже не получится. Ты хоть соберусь раз в жизни спокойно, не в торопях, думает Мика, включая лампу над раковиной. Кто это? А не кричит, а сдавленно стонет Мика, выскакивая из ванной. Даже сейчас, до полусмерти напуганная, она помнит, что ребенка воплями нельзя будить, а потом также беззвучно давится смехом, сообразив, что сама себя напугала. Прежде выслушайте меня до конца, почтенный Бидерман, отвечал гражданин. Здесь поблизости есть старый охотничий дом графов Фалькенштейнов, называемый графслуст, который, несмотря на свою ветхость, может служить лучшим убежищем, чем ночлег на открытом воздухе.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 Вернее, проваливается в сон, как в бездонную пропасть, но не страшную, а сладкую, родную, знакомую. Это похоже не на падение, а на счастливый, неспешный полет. Юрий падает в сон, как в пропасть, и слышит сквозь пропасть сон голос Таис Михайловны. «Все, кому снится Ирали, должны вернуться домой».